Друзья в зеркалах. Эпиграф. Жизнь как зеркало. Мы видим в ней лучшее, когда подходим к ней с улыбкой. Неизвестный автор. Лео. У нас в доме кто-то ходит. Папа поднялся из шезлонга на веранде и пошёл в дом. Кормление птиц, зайцев и белок снова пришлось отложить. Через несколько минут он вернулся и сказал, что никого не увидел. Когда моей матери поставили диагноз деменция, мои братья и сёстры отказались за ней ухаживать, и все заботы легли на меня. Я восприняла это как возможность вернуть матери то, что я получила, когда была маленькой, и она ухаживала за мной. Пока я заботилась о маме, произошло много весёлых случаев. А главное, я многому научилась и полюбила её ещё сильнее. Конечно, иногда было непросто, но я не собиралась бросать её в тяжёлой ситуации. Я старалась получать удовольствие от нашего общения с ней. Я позволяла ей быть такой, как ей хочется, и делать то, что ей нравится. Маме казалось, что в доме кто-то есть. К этому было два объяснения. У неё и из-за слабоумия Появилось параноя. Или она не узнавала себя в зеркале. Последнее происходило довольно часто. Я научила маму разговаривать с этими людьми в зеркале, и вскоре она начала воспринимать своё отражение как нового друга. Мы возили её на физиотерапию. В кабинете врача было зеркало, чтобы пациенты могли оценивать, правильно ли они делают упражнения. Когда мама увидела в зеркале своё отражение, она улыбнулась и завелась с ним разговор. Это стало традицией. Каждый раз приходя в кабинет, она останавливалась перед зеркалом, чтобы пообщаться с другом. Привет. Рада тебя видеть. Короткая пауза. Мама ждала ответа. Смешно, отвечала она на слышную только ей одной реплику. Врач по имени Тим вежливо подталкивал маму, чтобы она двигалась дальше. "Мне пора идти. Увидимся", говорила мама. У неё было много друзей среди отражений. В зеркале коридора жила Мэри. Мать называла её близкой подружкой. Когда маме что-то не нравилось или она была расстроена, она шла поговорить с Мэри, и обычно ей становилось лучше. Я и сама советовала матери больше общаться с Мэри, когда у нее было плохое настроение. Мэри умела слушать. Еще был Том. Он обитал в зеркале в маминой спальне. Том был очень приятным господином, но не таким близким другом, скорее приятелем. Однажды, когда нам надо было куда-то отвезти маму, она настояла, чтобы Том поехал с нами. Нам пришлось водрузить зеркало на заднее сиденье автомобиля и закрепить ремнём безопасности. Том, как я уже сказала, был во всех отношениях приятным господином, но слегка раздражительным и несговорчивым. Однажды, сидя в гостиной, я услышала мамин голос из её комнаты. Когда я вошла, мама показала на тарелочку с шоколадным мороженым, стоящую на полу. Смотри, что он сделал. Я дала ему мороженое, а он его кинул на пол. Я наклонилась и подняла тарелочку, стараясь не смеяться. Может, ты сама его съешь, сказала я матери. Том, судя по всему, сыт, но всё равно кидать мороженое на пол невежливо. Мы с мамой вышли из спальни, оставив Тома хорошенько подумать над своим поведением. Зеркала И отражения в них помогали маме стать спокойнее. Если она начинала волноваться, то поговорив с другом, всегда успокаивалась. Однажды мы с ней долго ждали в приёмной врача, и мама стала нервничать. Я подумала, что ей надо выговориться или пройтись по комнате, чтобы выпустить пар. Вдруг мама кого-то увидела. Её глаза радостно засияли. Она подошла к зеркалу. Иди сюда позвала она своего нового друга или подругу и кивнула на дверь. Давай прогуляемся. Мама уже не узнавала себя, но зеркала помогали ей не чувствовать себя одинокой. В каждом из них прятался новый друг. Не скажу, что мне было приятно смотреть, как прогрессировала болезнь матери, но время от времени случались моменты, от которых я плакала или смеялась. Я перестала думать о том, как должна себя вести моя мама или какой была в прошлом. Я просто любила ее и наслаждалась обществом человека, которым она стала. Мама уже умерла, и сейчас я с огромной теплотой вспоминаю время, когда я помогала ей. За последние четыре с половиной года ее жизни я многому научилась. Я не осуждала маму за то, что она надевала пиджак прямо на ночную рубашку и в таком виде шла в магазин, Я не сердилась, когда она ела овсяную кашу руками, потому что ей уже сложно было пользоваться столовыми приборами. Такие мелочи не имели никакого значения. Значение имели мама и её друзья в зеркалах. Кэрл Луттойхан